Александр Лученинов. Прядки. Аннотация. Эта история основана на реальных событиях, но искаверкана практически до неузнаваемости моим воображением. Прядки. Двор дома номер 5 по улице Строителей частенько пустовал. Не то, чтобы детей здесь совсем не водилось.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 Из окон их квартиры было хорошо видно то место, где обычно играли мальчики, и это внушало им иллюзию контроля, да и на ужин сына легко было звать, просто крикнув в форточку. Серёжа в свою очередь хотел большего. Его воображение уже переросло в маленький двор у главы во дома. Он был сыт по горло этими скрипучими качелями и полуразвалившимся забором из шлакоблока. Тем более, что за этим самым забором находилась местная поликлиника, а участок, прилегавший к ней, по всем показателям превосходил Серёжин двор. Большое поле с аккуратно скошенной травой и закрытое от всех ветров высаженными когда-то давно деревьями манило своими просторами девятилетнего мечтателя. "Ну, мам!" Серёжа стоял с дневником в руке. Ты же обещала, что разрешишь мне погулять в поликлинике. Вот, он протянул матери дневник. Она тяжело вздохнула, отложила недомытую тарелку и вытерла руки маленьким кухонным полотенцем. Ты же знаешь, что мы с папой за тебя волнуемся, а за забором тебя видно не будет. Вдруг что случится? Она взяла дневник и пролистала пару страниц. Ну, мам, протянул обиженно Серёжа. Что может случиться? Вот во дворе ничего не случилось же. А от сумы и тюрьмы не зарекайся, ответила мать и ткнула пальцем в дневник. Где домашнее задание по литературе на субботу? У нас контрольная была, и ничего не задали. Как в прошлый раз? Женщина нахмурила брови, а Серёжа отрицательно замотал головой. Давай-ка я Ане позвоню и проверю. Ну, мам. Аня училась с Серёжей в одном классе и в отличие от него на одни пятёрки, гордость 5Б. Его мама часто звонила ей, чтобы поймать своего сына на лжи, и временами ей это удавалось. Алло, Анечка, это мама Серёжи. Здравствуй, привычно тараторила она в трубку телефона. Мам, перестань меня позорить. Дёрнула её за фартук сын, но она не обратила на это внимания и продолжила. Ты не могла бы мне сказать, что вам задали на субботу по литературе? Да, конечно, я подожду. Ага, спасибо. Извини за беспокойство. Женщина положила трубку и вернула дневник своему сыну. Видишь, я своё обещание выполнил. Теперь мне можно пойти поиграть в поликлинику? Я же тебе уже сказала, мы с папой будем сильно волноваться. Ты же не хочешь, чтобы мы волновались? Это нечестно. Я сделал всё, что ты хотела, обиженно крикнул Серёжа. Троек за неделю ни одной, домашнее задание всё сделал, в доме убрался. Что тебе ещё надо? Мне просто нужно, чтобы ты вёл себя прилично, не врал матери и учился хотя бы на четвёрке. Огонь. Ага. А в итоге ты всё равно скажешь, что я и так должен был это делать и не пустишь меня гулять. Ты сама обманчица и делаешь только то, что нужно тебе. Туда не ходи, то не делай. Мы с папой волнуемся. Ты только прикрываешься этими вашими волнуемся, чтобы заставить меня делать, что ты хочешь. Сергей, не смей так говорить со своей матерью, крикнул из зала отец.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 Когда и посмотрим, как вы волнуетесь за меня, обманщики. Через неделю родители сменили гнев на милость, и Серёжа снова вышел гулять в так остыливший ему двор. Он прошёлся по траве, к остаткам забора, за которыми располагались сказочные просторы неизведанной страны Полекляндии, окинул их грустным взглядом и тяжело вздохнул. Андрей вышел из подъезда и увидел своего друга, сидевшего на старой прожженной до дыр горке и заманчиво смотревшего вдаль. "Здоров, Серёга!" радостно крикнул он и подбежал поближе. "Смотрел вчера саталоны кино? Там вообще улёт! Они по горам лазили, и мужик вниз упал, прикинь? А саталоны такой нет!" Серёжа никак не отреагировал на рассказ друга. и только тяжело вздохнул. Чего грустный такой? поинтересовался Андрей и потянул его за штанину. Но тот нервно одёрнул ногу. Да ладно тебе, чего ты? Ну, получил двойбан, так это ничего. Вон, если из школы погонят, тогда да. А так. Причём тут двойбан? перебил его Серёжа. Ну, а я откуда знаю? Ты же мальчишка как партизан. Сам ты партизан. Родители не пускают в поликлинику, а я очень хочу там погулять. Вот и поссорились. Он спрыгнул с горки и снова подошёл к забору. Посмотри, сколько места. Там можно бежать прямо дольше 10 секунд и ни во что не упереться. Во дворе такое никак не получится. И что тебе мешает? удивился Андрей. Дыра в заборе же тебе по пояс. Возьми, доперелезь. Да Нельзя. Мама говорит, чтобы я гулял только там, где она будет меня видеть из окна, а за забором меня не видно. Да ты чего? Это же взрослые. Они такое говорят только чтобы сказать. Им главное себя успокоить, а где ты гуляешь, им совершенно не важно. В смысле? спросил Серёжа. Ну вот смотри. Андрей резко шагнул вперёд.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 Серёжа прислушался, но не услышал ничего, кроме пения птиц и шуршания шин редко проезжавших мимо автомобилей. "Нет", ответил он озадаченно. "А что я должен был услышать в облет твоих обеспокоенных родителей?" В этот момент Серёжа понял, что пытался показать ему его друг. Тем временем Андрей одним ловким движением перемахнул через забор. Видишь, я же говорил, что они за тобой не следят. Все их рассказ ничепуха, пыль в глаза. Они убедили тебя в том, что пристально следят за тобой всё время, а ты и уши развесил. Ну зачем такое делать? озадачена и немного обижена спросила Серёжа. Ну как это зачем? Ты думаешь, что предки следят за каждым твоим шагом и ведёшь себя хорошо, а они всё это время спокойно занимаются своими делами.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 Форточка была закрыта, а за стеклом просматривался слегка освещённый коридор. Это было хорошо, ведь Серёжа ожидал увидеть разочарованное лицо мамы или суровый взгляд отца, говорящий, что угол в гостиной ждёт маленького нарушителя, но за стеклом никого не было. Ну, чего застыл? Андрей потянул своего друга за руку. Пошли, ты же хотел здесь погулять. А? Да.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 С этими словами Андрей сложил пальцы так, будто держал пистолет, и оглядываясь по сторонам, словно самый настоящий секретный агент, побежал по зелёной траве. Серёжа не растерялся и выхватив из запасухи своё оружие, побежал следом. Таких перестрелок у мальчишек ещё не было. Большое открытое пространство обеспечило им место для манёвра, а количество нападавших на них плохих парней превысило все мыслимые и немыслимые масштабы. Андрей, уворачиваясь от копий и гранат, представлял себя лысеющим, но не сдающимся полицейским и кувыркался по аккуратно скошенной траве. Серёжа прятался за деревьями и изредка выглядывая, шквальным огнём прикрывал друга.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 Что это? удивился Андрей. А ты весь зелёный. Мальчик приподнялся на локтях и посмотрел на свою одежду. На ней то тут, то там виднелись зелёные пятна, которые оставила густая трава. "Да и ерунда", отмахнулся он. "Отстирается. Не, я один раз в школе на физкультуре в футбол играл, и на коленках такие же пятна пооставались". Так маме пришлось кожаные накладки пришить, чтоб штаны не выбрасывать. Да. Андрей встал на ноги и попытался оттереть зелёные кляксы, но ничего не вышло. Блин, ну ничего, поругает и простит. Серёжа осмотрел себя в поисках таких же пятен, но, по видимости, ему повезло больше, и одежда оказалась просто слегка пыльной. Он встал, отряхнулся и зашагал в сторону забора.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 Да чего это я зануда, а? Ещё больше удивился Серёжа. А того? Ты же сам хотел здесь погулять, а теперь так спешишь обратно. Так погуляли же уже. И это ты называешь погуляли? Это только начало. Мы даже поликлинику не посмотрели. Пойдём, он потянул друга за собой. Да чего там смотреть? Я мимо неё каждый день из школы домой хожу, насмотрелся. А вот и ни фига У нас дом с улицы совсем не такой, как со двора. И здесь, я уверен, всё так же. Андрей на секунду задумался. Слушай, а что, если у них бомбоубежище есть? У нас же всё заварено давно, а это больница, как никак. Пошли поищем. Серёжа сопротивлялся недолго. Он, конечно, не хотел, чтобы ему влетело от мамы,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 Обойдя вокруг здания, мальчишки не нашли ничего похожего на бомбоубежище, что их немного разочаровало, но Андрей всё не унимался. "Иди сюда", он поманил друга ближе к стене. "Как там мне здесь не по себе", поёжился Серёжа. "Может, нам стоит вернуться назад?" "Не ной", Андрей сморщил нос. "Лучше подсади". Он показал пальцем на выступающий из стены карниз. У строителей он называется выносной плитой и служит для усиления конструкции, но мальчик собирался воспользоваться им не по назначению. Что ты хочешь? спросил друга Серёжа и неуверенно подошёл ближе. Что, что, как что? Ты меня никогда не слушаешь, да? Я же рассказывал тебе про кино со стволоны, про альпинистов. Да? удивился Серёжа. Балда, огрызнулся Андрей.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 Андрей уверенно кивнул. Сирюжа оглянулся по сторонам. Вокруг было ни души. Даже машин по улице почти не ездило. Скорее всего, все работяги сейчас сидели дома и наслаждались вкусным ужином после тяжёлого трудового дня. Ладно, но только быстро. Он сцепил пальцы рук и подставил подногу Андрея. Тут оперся на них как на пеньку и подтянувшись за лестна карниз, затем подал руку Серёже. Мальчишки, прижавшись животами к стене, преставными шагами двигались вдоль здания. Идти приходилось медленно. В некоторых местах карниз был покрыт толстым слоем обсыпавшейся штукатурки вперемешку с пылью и больше походил на покатый склон, нежели ступеньку. Ступать нужно было осторожно, потому как из-за неровности ландшафта высота выносной плиты в некоторых местах достигала пары метров, а это уже серьёзное падение. В одном месте карниз стал таким узким, что нога перестала помещаться на него полностью. Андрей шёл первым. Глубоко вдохнув, он задержал дыхание, встал на носочки и аккуратно прошёл опасное место.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 В стену смотри. Просто шагай и смотри в стену. Через 10 шагов всё закончится. Главное, шагай и не думай про высоту. Серёжа повернулся лицом к стене. Жёлтая штукатурка была на расстоянии пары сантиметров от его носа. Каждая клеточка его тела он жалел, что согласился залезть на этот дурацкий карниз. Он бы сейчас мог сидеть в своём дворе, таком привычном и безопасном.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 Небольшое облачко пыли вылетело из-под ноги Серёжи, но он этого не увидел. Перед его глазами была занимавшая всё поле зрения жёлтая стена, а в голове молодая пара с грудным ребёнком сидели в гостиной и смотрели телевизор, который отбрасывал странные блики на окно. Ещё два шага и половина пути пройдена. "Они так уж и страшно", подумал Серёжа.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 Андрей протянул руку другу и слегка похлопал ладонью по стене, привлекая его внимание. Совсем чуть-чуть осталось. Собрав остатки своей смелости, Серёжа буквально пробежал последние 3 шага и схватился за тёплую, но грязную руку Андрея так крепко, будто от этого зависела его жизнь. Видишь, у тебя всё получилось, а ты боялся. Серёжа хотел высказать ему всё, что он думает по поводу всей этой затеи с альпинизмом. Но мальчик улыбнулся и не дожидаясь ответа, нырнул под подоконник, преграждавший путь дальше. Подумав, что чем быстрее он позволит Андрею дойти до конца, тем быстрее они вернутся домой, Серёжа двинулся следом. Пролазить под подоконником он не стал, ноги ещё не до конца слушались, и по правде говоря, он вообще сомневался, что сможет присесть. Вместо этого он схватился за откос окна,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 Как его пальцы пытаются схватить изогнутый жестяной подоконник, но пролетают в миллиметре от цели, ноги отрываются от карниза, и Серёжа испытывает впервые в своей жизни ощущение свободного падения. Лёгкость и необычный трепет где-то в животе. Жёлтая стена поликлиники сменилась тёмно-синим вечерним небом. Несколько звёзд уже пробивались сквозь городской свет. Сирюжа успел насчитать 6, но асфальт не дал ему закончить. Удар был жёстким и болезненным. Первой земли коснулась спина, а после и голова. В первое мгновение мальчик решил, что кто-то устроил фейерверк у него в глазах. Окружающая реальность слегка дрогнула и исчезла, погрузив его в прохладный и безмолвный мрак. Эй, живой! Темнота постепенно рассеивалась, и Серёжа приходил в себя. Он открыл глаза и увидел, что над ним нависло то самое морщинистое и слегка желтоватое лицо. Его обладателем был мужчина лет пятидесяти в старой выцветшей ветровке и спортивных штанах с полосками по бокам. "Ты как?" спросил Андрей, стоявший рядом. Серёжа приподнялся и пощупал затылок. На нём вздулась небольшая шишка. Да вроде в порядке, ответил он. А что произошло? Ты с карниза грохнулся и головой, видать, сильно стукнулся. Мужчина помог Серёже встать на ноги. Сижу, никого не трогаю, сконворт разгадываю, вдруг слышу голоса. Ну, думаю, воры лезут. Пошёл посмотреть, а там ты в раскоряку на окне висишь. Ну, я хотел тебя шугануть, чтоб не повадно было, а ты возьми да и упади.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 Да чего ж вас ругать-то, кмыкнул сторож. Я что, детём не был, что ли? Так нам не влетит? удивился Андрей. Не. Мужчина как-то неприятно и холодно улыбнулся. У Серёжи от этой улыбки по спине пробежал лёгкий холодок. Оба клыка на верхней челюсти сторожа были закрыты золотыми коронками, что придавало ему хищный и агрессивный вид. Вас, ребята, как звать? Я Андрей, стурышки внул и перевёл взгляд на Серёжу. Мальчик молчал. Он не хотел говорить. Ему не нравились эти золотые зубы и глаза-бусинки, которые, казалось, всё время высматривают в нём что-то, какую-то малейшую слабость, чтобы потом ею непременно воспользоваться. Ты не боись, я ж не кусаюсь, мужчина нагнулся и протянул вперёд руку. Меня все дяди Коля кличут.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 Ну дойдя до порога поликлиники, он резко остановился, будто вспомнил что-то, затем развернулся и окликнул ребят. Эй, альпинисты, пой сюда. Он поманил их рукой. Мальчишки переглянулись. Что ему ещё надо? с подозрением прошептал Серёжа. Да мало ли что, ответил Андрей. Пошли, узнаем. Он мне не нравится, странный какой-то. Опять ты за своё, всю ноешь и ноешь, как болячка. Ладно, стой здесь, а я сам пойду. Андрей побежал к чёрному ходу в поликлинику. Секунду посомневавшись, Серёжа побежал следом. На улице уже порядком стемнело, и ему совсем не хотелось оставаться одному в неизвестном месте. "Слушайте", сказал дядя Коля, когда мальчишки подбежали немного ближе. "А как насчёт экскурсии?"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 Просто я здесь один совсем сижу. И бывает временами скучновато. И Футы он вспомнил, что уже искал Беломор, и нервно вытащил руки из карманов. Одиноко мне. Вот что? Одиноко? переспросил Андрей, ещё крепче сжимая руку друга. Ага, кивнул дядя Коля. Я вам по поликлинику покажу, поболтаем о том о сём. Тут вечером тихо, ни души. Мальчишки переглянулись. В глазах Серёжи читалось твёрдое нет, но Андрей всё же сомневался. В его голове шла борьба между любопытством и здравым смыслом. Он ещё ни разу не гулял по взрослой поликлинике, а уж тем более вечером, когда никого в здании нет. Прогулка обещала быть увлекательной. Заметив сомнение, сторож решил добавить, что не ругал их за карниз.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 Ничего, девчонка, он вот и всё. Дядя Коля равнодушно хмыкнул и открыл дверь. Серёжа стоял и смотрел, как его друг вместе с незнакомым мужчиной скрылись в дверном проёме. Он наблюдал, как его верный боевой товарищ, возможно, идёт навстречу неминуемой гибели, но ничего не мог с собой поделать. Страх перед отцовским ремнём удерживал его на месте. хотя на самом деле это была лишь отговорка для самого себя он множество раз получал нагоняет родителей и уже давно не боялся никаких ремней в действительности его пугал дядя Коля его желтоватое морщинистое лицо вновь и вновь выпрыгивало на Серёжу из темноты оно появлялось перед глазами каждый раз когда он моргал лицо искалилось холодной и злой улыбкой А в глубине приоткрытого рта блестела пара золотых клыков. "Нет, никакая я не девчонка", подумал Серёжа и юркнул в закрывающуюся дверь. Внутри поликлиника выглядела не намного лучше, чем снаружи. Либо начальство откровенно подворовало деньги, выделявшиеся на ремонт, либо их вовсе не выделяли. Пол был покрыт старой кафельной плиткой, маленькой и безвкусной. Меняли её так давно, что в некоторых местах она потрескалась, а кое-где и вовсе вытерлась. Стены по старой советской традиции были окрашены до середины в тёмно-зелёный, а остальная часть вместе с потолком побелена. Сквозь прохудившийся от возраста слой мела то там, то тут проглядывал серый бетон. Серёжа поднырнул под рукой удивлённого дяди Коли, уже тянувшегося к двери, чтобы закрыть её, и как ни в чём не бывало, встал возле своего друга. Ты же домой собирался, с лёгким недовольством буркнул Андрей. Я своих в беде не бросаю, шипнул в ответ Серёжа. В какой ещё беде? Вот как он убивать тебя начнёт, так сразу и узнаешь. Чего вы там шепчетесь? Дядя Коля одним ловким движением запер чёрный ход. Ничего. Серёжа снова схватил Андрея за руку. А вы зачем двери запираете? Как это зачем? удивился сторож. Начальством велено всё запертым держать. Ну тут я на перекур выхожу, так что иногда открываю, а так всё всегда заперто. А то как же не запереть-то? Выходит, заходи, кто хошь, добери, да что хошь. Какой я тогда нужен? Дядя Коля улыбнулся своей неприятной хищной улыбкой и пошёл вдоль коридора. Дети последовали за ним. Он, не говоря ни слова, провёл их в центральный холл. Здесь располагалась регистратура, где хранились карточки всех пациентов. Она была отгорожена от остального пространства деревянной стенкой с небольшими стеклянными окошками. Так, с чего бы начать? Сторож задумчиво почесал подбородок. Короткая и жёсткая щетина потрескивала под его пальцами. Ну, тут регистратура это и так понятно. Здесь стол стоят тётки, целый день чаи распивают. Там аптека, но она закрыта. Что ещё? А, точно. Он протиснулся по пояс в одну из окошек и через секунду вылез обратно с ключом в руке. Во! Дядя Коля гордо продемонстрировал ключ ребятам. Айда, железяки покажу. Он развернулся и жестом показал детям, чтобы они шли впереди. Общий коридор разделял всё здание на две половины.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 А мне чего бы не запереть-то? Запер, конечно. Замок наконец щёлкнул и открылся. Ну вот, проходите, гости дорогие. Кабинет был небольшим. У стены стоял стол, за которым, по всей видимости, сидел в своё рабочее время врач. На стенах висели жутковатые плакаты с изображениями мышечной системы и внутренних органов человека. У окна стояла коричневая кушетка, небольшой шкаф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 В полумраке Серёжа не сразу понял, что это, но присмотревшись получше, он увидел, что сторож держит в руках хирургические ножницы. Видали? Он повертел ими у ребят перед глазами. За окном сверкнула молния, и холодный блик пробежал по поверхности металла. Весенние грозы имели за собой вредную привычку налетать быстро, без предупреждения.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 Раскат грома вместе с хохотом дяди Коли прокатился по пустым коридорам поликлиники. "Вы знаете, Андрей потянул друга за руку к двери. Нам уже, наверное, пора. Так быстро, я же вам ещё не всё показал. Да мы лучше днём придём с родителями, они нас, наверное, уже ищут, тем более на улице дождь собирается. Мы пойдём" Интонация у мальчика получилась слегка вопросительной, ей недоставало жёсткости, и создавалось впечатление, что он отпрашивается у вредной учительницы на уроке в туалет. Пойдёте? Нет. Я думаю, вы останетесь ещё ненадолго. Или вы хотите, чтобы я в милиции рассказал, как вы пытались залезть в государственное учреждение через окно? Хотите? Дети снова замотали головами.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 Долго не дают. Вы хотите такого? Нет. На глазах Серёжи выступили слёзы. Отпустите нас, пожалуйста. Мы больше не будем здесь гулять, честно. Да, честно, подхватил Андрей, а Серёжа уже не мог себя сдерживать и завыл, будто пожарная сирена. Ну-ну, полно тебе сырость разводить. Сторож пару раз клацнул ножницами перед его носом. Отпущу вас, так уж и быть. Но с условием. Для начала вы должны развлечь старика. Где-то вдалеке небо снова разрезала молния, а в полумраке кабинета блеснули жёлтые клыки. Развлечь? Лицо Андрея побледнело. Развеселите дядю Колю, пойдёте домой, а нет, так звоню в милицию. Вам анекдот рассказать или что? Анекдот? Сторож недовольно хмыкнул.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 Семь, добежав до главного входа в поликлинику, они принялись искать заветную ручку, один поворот которой отделял их от свободы, но её не было. Двери с обеих сторон закрывались на ключ. "Чёрный ход", выкрикнул Андрей, но Серёжа остановил его. "Там то же самое". Он сел на холодный пол и закрыл руками лицо. "И что теперь?" Не знаю, можно попробовать через окно. Ну, по-моему, везде решётки. Значит, придумаем что-то ещё. Главное не сдаваться. Андрей схватил друга за плечи. Мы спрячёмся так хорошо, что этот хрыч подумает, будто мы умудрились сбежать. А когда он выйдет на очередной перекур, тут-то мы и выскользнем. Но ты же сам его слышал. Всё на ночь запирают. Где мы будем прятаться? Из глубины коридора донеслось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 Каждый этаж просматривался вдоль от начала до самого конца, и спрятаться можно было только в никогда не закрывающихся туалетах. Оставалось только методично проверять каждый. По два туалета на этаж. 4 этажа. В общей сложности 8 проверок. Проще простого. На свистявое прощание славянки и иногда пощёлкивая в такт хирургическими ножницами, дядя Коля начал свой вечерний обход. Первый этаж пуст. Второй тоже. Молнии сверкали всё чаще, а пауза, после которой гром гулким эхом прокатывался по коридорам поликлиники, всё меньше. Гроза приближалась.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 Но вдруг его глаза округлились. Дядя Куля вспомнил одну особенность, объединяющую практически все здания. Он опять выглянул на улицу, но только на этот раз он не смотрел вниз. Повернув голову направо, он увидел пожарную лестницу. Как он мог забыть про пожарную лестницу? Такая промашка просто непростительно.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 Это была необходимая мера предосторожности, ведь при пожаре упасть с такой высоты не страшно, во всяком случае, не страшнее, чем задохнуться в дыму или сгореть заживо, а вот запрыгнуть на такую лестницу с улицы задача практически невозможная. Пробегая второй этаж, сторож прикидывал, как далеко могли уйти мальчишки, спрыгнуть с пожарной лестницы они были в состоянии, но без травм такое падение явно не обошлось. Это должно было их сильно замедлить, а значит, ещё есть шанс догнать их до того, как они смогут позвать на помощь. Дети в свою очередь воспользовались неторопливостью и самоуверенностью сторожа, стараясь передвигаться как можно тише. Они поднялись на третий этаж и открыли окно, создавая тем самым впечатление отчаянного побега. Затем, вслушиваясь в прощание славянки, как в оповещение об опасности, Обошли дядю Колю по противоположенной лестнице и спустились на первый этаж. Сторож быстро шагал вдоль деревянной стенки от гараживающей регистратуру. Полы, порыжевшие от солнца ветровки, трепало на ходу. Надо было спешить, ведь мальчишки могли наткнуться на какого-нибудь одинокого прохожего и всё ему рассказать. Вдруг дядя Коля остановился, как вкопанный. Что-то промелькнуло у него в голове. Какой-то смутный образ, лёгкое сомнение, которое витало на задорках сознания, но не решалось выйти на свет. Почему окно было открыто на третьем этаже? Почему не на втором? Ведь гораздо проще и быстрее было бы спускаться со второго этажа. Может быть, они запаниковали и поздно подумали про лестницу или вовсе по ней не спускались?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 они вслушивались в тишину пустой поликлиники, изредка нарушаемую рокотом приближавшейся грозы. Затаив дыхание, они ждали, когда раздастся заветный шум отпираемого чёрного хода. Серёже казалось, что он выплакал все запасы слёз, которые у него были. Плакать он уже просто не мог и облокатившись спиной о прохладную стену, тихонько постанывал. Он по привычке пытался уйти в своё воображение, спрятаться от страшной реальности в очередном выдуманном мире, но голова просто отказывалась работать. Может быть, страх был настолько силён, что полностью сковал его фантазию, либо мозг так говорил ему, что сознание нужно здесь и сейчас. Так или иначе, ему приходилось мириться со всем происходящим и встречать проблему лицом к лицу.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 и послужил для Андрея сигналом к действию. Мальчик со всей силы сжал скальпель и нанёс первый удар. Лезвие прошло сквозь ткань, разделявшую жертву и добычу, но запутавшись в складках старой ветровки дяди Коли, не нанесло ему никаких повреждений. Сторож, не ожидая такой атаки, на мгновение замер, но тут же пришёл в себя и схватил детскую тонкую ручку. Со всей силой дёрнув из-за неё, он вытянул Андрея через образовавшуюся дыру в ширме. "Ты что творишь?" выкрикнул дядя Коля и ударил мальчика по лицу. "Ты меня убить хотел, да?" Он ударил ещё раз. Рука Андрея ослабла, и скальпель со звоном упал на пол. "Я тебе покажу, как надо!" с ухрышу улыбнулся во весь рот. и нанёс ещё удар, а затем ещё один и ещё. Серёжа сидел у стены и не мог пошевелиться. Он смотрел, как дядя Коля нещадно избивал его друга, но он не мог найти в себе силы даже чтобы встать. Блестящие золотые клыки затмили всё его сознание. Они смеялись над ним, над его слабостью, а он не мог оторвать от них взгляд. Если бы только перестать смотреть, если бы только перестать бояться. За окном снова сверкнула молния, и её синеватый холодный свет яркой вспышкой отразился в лезвии скальпеля. Этот спасительный блеск вывел мальчика из транса и необъяснимым образом придал сил. Искра решимости блеснула в его голове, словно хирургическая сталь на кафельном полу. Серёжа вскочил на ноги и, повалив ширму, бросился на старика. Дядя Коля ожидал чего-то подобного и ловким движением руки сбил его с ног. Мальчик рассчитывал на такой исход и немного картинно упал. Его целью был вовсе не сторож, ведь даже при всём желании в открытой схватке шансов одолеть его практически не было. Как только Серёжа коснулся пола, он тут же схватил скальпель, ради которого и было всё представление. Я вам покажу, кто здесь девчонка, подумал он и нанёс несколько быстрых ударов по ноге дяди Коли. Лезвие было слишком маленьким, чтобы причинить тяжёлые травмы, но боль от порезов заставила Сторужа отпустить Андрея. Мальчик без сознания упал рядом с Серёжей. Его лицо в нескольких местах опухло, а рот и нос были измазаны в крови.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 Удар оказался довольно сильным, и мальчик, застонав, свернулся на полу колачиком. Стюрдж встал рядом с ним на колени и всем своим весом навалился сверху. Смотри на меня! Он схватил стонущего Серёжу за горло и начал сдавливать. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, ты мелкий паразит. По твоему изрезать человеку ногу хорошая идея.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 Почему я лежу? Что этот мужик делает? Он что, его убивает? И тут Андрея озарило. Мозг завёлся с большим трудом, словно двигатель стареньких жигулей после долгой зимы, но всё же завёлся. В одно мгновение он вспомнил всё произошедшее этим вечером, и сердце снова забилось с удвоенной чистотой. Передвилиться получалось плохо, но Андрей попытался. Он слегка пошатываясь, приподнялся на локте и смотрел комнату в поисках спасительного скальпеля. Его нигде не было видно. По правде говоря, Андрею сквозь заплывшие глаза вообще мало что было видно. Тогда он попробовал ногой толкнуть стуже в бок, но тот отмахнулся от него как от назойливой мухи. Лицо Серёжи посинело.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 Паника поглощала его разум, а осознание того, что когда сторож закончит со своей первой жертвой, то тут же перейдёт ко второй, давило на него будто гора. Ножницы, шарнирные, прямые, остроконечные, используются для рассечения тканей в неглубоких ранах, а также для оформления краёв самой раны, выглядят как обычные домашние ножницы для шитья, две части, соединённые небольшим винтом.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 Андрей, стараясь сдержаться как можно дальше от бесновавшегося сторожа, схватил друга за руки и через распахнутые двери вытащил в коридор. Лицо Серёжи медленно приобретало естественный оттенок, но на шее остались два синюшных пятна, по форме напоминающих пальцы. "Ты как?" спросил Андрей. Серёжа попытался ответить, но получился только странный, булькающий хрип. Мальчик закашлялся и кивнул. "Это хорошо". Он попытался поднять друга на ноги, но обоим мальчишкам сильно кружилась голова. Тем временем дядя Коля пробовал снять куртку, мешавшую дотянуться до ножниц. Он с трудом освободил обе руки от рукавов, и она повисла на колечках рукоятки, будто прибитая гвоздём к спине. Всем своим весом ветровка надавила на торчавший наружу конец инструмента,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 Дядя Коля, не обращая никакого внимания на отползающего от него Серёжу, схватил Андрея за шиворот и поднял над землёй, прижав его к стене, как тряпичную куклу, с торош ударил ножницами ему прямо в шею. Струя крови брызнула на побелку. Андрей тут же пришёл в себя, его ноги начали беспорядочно дёргаться.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 Серёжа, борясь с приступами тошноты и невыносимой болью в ноге, ползал всё дальше и дальше. Он видел, как его лучший и, наверное, единственный друг истекал кровью, но уже ничего не мог сделать, оставалось спасать себя. Пока сторож был отвлечён своей жертвой, Серёжа неуклюже встал. Держать равновесие без опоры было практически невозможно, и он облокотился о стену. Нога уже начала опухать. Тем временем Андрей совсем перестал шевелиться. Его глаза закатились, и со стороны казалось, будто у мальчика нет зрачков. А листукали. Дядя Коля бросил безжизненное тело на пол. Теперь займёмся мелким. Он огляделся по сторонам и увидел, как Серёжа, вцепившись двумя руками в перила, прыгал по лестнице наверх. Значит, в догонялке? Ну хорошо. Сторож сделал пару быстрых шагов, но тут же остановился. На расправу с первым мальчишкой он потратил больше сил, чем рассчитывал. Рана на спине дала о себе знать. Майка насквозь пропиталась кровью. Нужно было экономить покидавшие его силы. Немного перевдя дыхание, дядя Коля пошёл дальше, но теперь гораздо медленнее. Нужно бежать, думал Серёжа. Бежать и не оглядываться. Но как можно бежать с такой ногой? Да и куда? Единственным вариантом была пожарная лестница, хотя вряд ли я смогу до неё добраться. В таком состоянии на одной ноге из окна не вылезешь, это точно. Судорожно перебирая в голове все возможные варианты спасения, он сам не заметил, как успел допрыгать до второго этажа, а затем и до третьего. Сторож медленно следовал за ним, не отставая. Ну, прыгаю я от него на самый верх, а дальше что? Не буду же я скакать на одной ноге до тех пор, пока он не упадёт от потери крови, или буду. Идея неплохая. Но вот беда в том, что когда лестница закончится и останусь без перил, а по ровному коридору оторваться от него нет ни единого шанса. Две ноги всегда выигрывают у одной. И тут в голову Серёже пришла идея: которая могла продлить его побег ещё ненадолго, возможно, как раз настолько, чтобы просто пережить догоняющего. Однажды их с Андреем сильно нагругали за то, что они пролезли на чердак своего дома и бегали по нему, тем самым дико раздражая склячную соседку с четвёртого этажа. Серёжа даже в точности вспомнил её слова, как будто она это говорила не полтора года назад, а вчера. Хулиганьё кричала она, поправляя на носу уже давно вышедшие из моды очки кошечки. Я вам и с ракит топо надиру. И из чего вы думали? Взяли моду по потолку бегать. А если штукатурка посыпется, кто чинить будет? Вы что ль? Влетело мальчиком тогда не слабо, но сейчас это было неважно. Важно было то, что в поликлинике тоже должен был быть чердак, и Серёжа собирался его найти.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 Он вспомнил совет друга и смотрел прямо перед собой. Страх отступил куда-то на задворки мозга, оставив править балам холодный расчёт и веру в успех. Серёжа преодолевал ступеньку за ступенькой, как ранее шагал по карнизу, по одной за раз, и каждый шаг приближал его к концу подъёма. Вот до четвёртого этажа остался один пролёт, теперь половина.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 віднелась маленькая приставная лесенка, а над ней в потолке люк. Выбираясь на крышу, Серёжа слышал, как дядя Коля кричит ему вслед: "От судьбы не убежишь, перестань врать самому себе". Но не обращал внимания и карабкался. Ветер разбушевался не на шутку. Молнии то тут, то там разрезали небо, а в воздухе пахло озоном. Сирожа встал в полный рост и вдохнул, но успевшая уже приестся вонь больничных моющих средств никуда не делась. Ему даже на секунду показалось, что он будет обречён слышать её до конца своей жизни, если умудрится спастись из слухового окна, соединявшего чердак и крышу, показалась рука. Дядя Коля, несмотря на все надежды мальчика, всё ещё был жив. Он схватил Серёжу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 и повис на высоте 15 метров над землёй. "Эй!" крикнул дядя Коля, выползая на крышу. "Ты там упал, что ли?" Аккуратно наступая по шиферу, сторож подошёл поближе и увидел побелевшие детские пальцы, вцепившиеся в тонкий жестяной лист. "Молодец!" дядя Коля довольно хмыкнул. "А я уж подумал, что твой друг мне соврал."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 А потом в штаны сутык к мамочке просятся, прямо безвинные овечки, глазки слезливые раскроют пошире: "Отпустите нас, дяденька, ну, пожалуйста. А мне-то что? Я что, просто так всё это делаю? Как будто оно мне одному надо. Вы же сами мне потом спасибо скажете". Хотя кого я обманываю? Дядя Коля раздрадованно махнул рукой. Знаешь, какие вы у меня по счёту? Хм. Твой друг седьмой, а ты стала быть восьмой будешь. И до этого дня все как один врали, что не бояться. Человек не может не бояться. Нас такими он сделал. Сторож пальцем указал куда-то вверх, а значит, на той есть причина. Он подошёл ещё ближе к краю крыши. Новы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 Всё, чего я хочу это обычное человеческое благо благо. Он не смог договорить. От потери крови сознание сторожа помутилось, а ноги подкосились. Словно срубленное дровосеком дерево, он начал крениться к краю крыши. Серёжа услышал, что сторож запнулся, а затем Давление на его пальцы уменьшилось. Желая увидеть, что происходит, он поднял голову и успел разглядеть, как дядя Коля головой вперёд пролетает мимо него. Мальчик рефлекторно зажмурился и разжал пальцы. Серёжа падал вниз. Для него больше не существовало ни его родителей,